Наконец я почувствовал на себе чей-то внимательный взгляд. Это был спокойный и нежный взгляд уверенного в своих правах собственника. Так смотрят усталые матери на своих спящих детей, не в силах поверить, что эти шумные и суматошные существа наконец-то заснули. Единственное состояние, в котором их действительно легко и приятно любить. В этом взгляде было что-то довольно гадкое, но у меня не нашлось времени разбираться, что именно. А потом события стали развиваться так быстро, что я не успел ни то, что испугаться, даже выругаться. На этот раз боль в груди была жгучей, как пчелиный укус, но милосердно короткой. Я немедленно вернулся к жизни, взвыл и тут же захлебнулся ледяной водой. Этого можно было ожидать. Какая-то невероятная сила швырнула меня вверх, туда, где мерцали оранжевые огоньки далёких фонарей. Мгновение, и я уже судорожно вдыхал влажный ночной воздух, который казался мне сладким и густым, как молочный коктейль. В это время где-то внизу, в тёмной глубине реки, вспыхнуло ослепительное белое пламя. В водах урона стало почти горячей. Положим, это было как нельзя более кстати. А потом к небу взмыл настоящий фейерверк, образованный причудливым переплетением оживших струй воды и огня. Я смотрел на это великолепие, забыв обо всём на свете, в том числе о вновь обретённой потребности осуществлять вдохи и выдохи. Тёмная гладь Хурона на миг вспыхнула угрожающим бледным светом. Ночной воздух задрожал и рассыпался на миллионы сверкающих пузырьков. Они были повсюду, стремительные и неторопливые одновременно. Я машинально протянул к ним руки, и голова окончательно пошла кругом, когда одна из этих призрачных сфер прикоснулась к моим ладоням. Она задрожала и лопнула, как лопается мыльный пузырь, с тихим, едва различимым хлопком. И тогда все закончилось. Неправдоподобный сияющий мир исчез, как внезапно исчезает волшебный сон под звон будильника. Я вдруг понял, что мое дело дрянь. Я довольно вяло барахтался в ледяной воде чуть ли не на самой середине Хурона, лучшей из рек Соединенного Королевства, так сказать. Никаких спасательных команд на горизонте не обнаруживалось, и это обстоятельство не внушало оптимизма. Вообще-то я неплохо плаваю, но это не относится к воде температуры, которая близка к нулю по Цельсию. В таких условиях я вообще никак не плаваю, если честно. Макс, почему ты ещё не на берегу? Неужели тебе так нравится купаться? Невозмутимо спросил Лонли Локли. Он неожиданно вынырнул рядом со мной, мокрый и растрёпанный, но его усталое лицо оставалось таким бесстрастным, словно мы случайно встретились где-нибудь в начале улицы Медных горшков по дороге на службу. Его вопрос стал последней каплей, подточившей камень моего здравого смысла. Я истерически заржал и тут же захлебнулся вечной водой такой холодной, что у меня заныли зубы, а потом всё исчезло. Осталась только тяжёлая бархатная темнота. Признаюсь, я принял её с благодарностью, как наилучший выход из положения. Если это и пахло смертью, то совсем чуть-чуть. И в любом случае я не мог сопротивляться силе, решительно повернувшей невидимый выключатель. Кажется, я окончательно вышел из строя. И больше ни на что не годился. Когда ко мне вернулась способность соображать, я обнаружил себя на рыжем горячем песке. Мне было хорошо, по крайней мере, тепло и спокойно. Сухая трава щекотала мой бок и нежно покалывала щёку. Как тебя сюда занесло, Макс? с нескрываемым любопытством спросил сэр Лойса Пандохова. Разумеется, это был он, в собственной персоне. Ничего удивительного. Это белёсое небо Янтарно-желтая долина меж пологих холмов и горячий ветер принадлежали Лойса. Настолько, насколько тюремная камера принадлежит навечно запертому в ней узнику. — Как занесло? Не знаю. Кажется, я просто зашел к вам погреться. — Погреться? Да, только ради этого, пожалуй, и стоит заглянуть ко мне в гости, — усмехнулся Лойса. — Вот уж не думал, что в один прекрасный день ты можешь просто свалиться мне на голову. «А ведь именно это ты и сделал несколько минут назад. Признаться, я весьма одорожил нашими с тобой традициями. Сначала ты торжественно заявлял, что хочешь повидаться со мной. Потом спокойно засыпал в собственной постели, оказывался у подножия моего холма, поднимался, пыхтел. Мы беседовали. В монотонных, от раза к разу повторяющихся ритуалах есть что-то умиротворяющее. Ты не находишь, а тут безобразие какое-то». «Извините», — смущенно сказал я. Всего несколько секунд назад я барахтался в хуроне. Между прочим, в Ехе сейчас поздняя осень, вряд ли я мог заснуть в таких условиях. Скорее всего, я просто потерял сознание, а поскольку больше всего на свете мне хотелось согреться, меня каким-то образом занесло сюда. Мои дурацкие желания действительно исполняются с устрашающей скоростью, как я погляжу. А ты сомневался? Насмешливо спросил Лойса. Если уж на то пошло, я должен сделать вывод, что на самом деле тебе ужасно хотелось меня удивить. «Даже больше, чем согреться, потому что именно это ты и сделал. Знаешь, я ведь уже довольно долго ничему не удивлялся». «А, кстати, как это выглядело со стороны?» «Божественно!» И я лежал в траве и думал о том, какому из своих любимых сновидений посвятить выпавший на мою долю бесконечный досуг. У меня не слишком большой выбор развлечений, сам понимаешь. И когда глаза наконец-то начали смыкаться... Моя правая нога хрустнула под тяжестью человеческого тела. Я открыл глаза и убедился, что это самое тело принадлежит тебе. Между прочим, ты действительно здорово меня ушиб. Из чего сделаны твои грешные кости, хотел бы я знать. Извините, лойса, вздохнул я. Меньше всего на свете я хотел отдавить вам ногу. Можете мне поверить. Не прикидывайся, сервер-житель. Уж если отдавил, значит, хотел. Как какой стати тебя вообще занесло в хурон? Надеюсь, ты не отправился топиться. Ох, у нас такое творилось. Я задумал, чего покачал головой и понял, что качать головой лёжа на спине чертовски неудобно. Поэтому попробовал подняться. По счастью, это у меня получилось. Я осторожно ощупал своё тело под ещё мокрой одеждой. Кажется, оно было в полном порядке. Да живой, ты живой, фыркнул Лойса. Во всяком случае, пока. Но на твоем месте я бы попробовал отправиться домой. И чем раньше, тем лучше. «Я вам уже надоел?» — удивился я. «Так быстро?» «У тебя есть глупая детская привычка напрашиваться на комплименты». Неожиданно сурово сказал Лойса. «Надоел? Не надоел? Какая к темным магистрам разница? Я знаю, что тебе нельзя долго здесь находиться, вот и все. Между прочим, я вообще не понимаю, почему ты до сих пор жив». В этом негостеприимном мире есть лишь одно благословенное место, где может выжить новичок. Тот самый холм, где мы с тобой обычно встречаемся. Я сам провёл на вершине этого холма чуть ли не дюжину лет и только потом смог позволить себе первую прогулку по этой долине. Она продолжалась всего несколько минут, и я до сих пор содрогаюсь, вспоминая о ней. Правда? Испугался я. Но я отлично себя чувствую, Лёса. На этот раз мне даже не жарко и вообще Да, я и сам вижу, что с тобой всё в порядке. Но я бы всё-таки предпочёл отложить наше общение до следующего раза. Может быть, у тебя действительно хватит могущества, чтобы справиться с ядовитым ветром моего мира? А может быть, эта долина просто играет с тобой, как дикий кот с крольчонком? С ней останется. Я уже говорил тебе, что здесь слишком твёрдый грунт, чтобы я мог позволить себе такую роскошь, как рыть её могилы. Но как я попаду домой? нерешительно спросил я. До сих пор всё было просто. Я спускался с холма и просыпался в своей постели. Если бы я знал, как уйти из этого места, меня бы здесь уже давным-давно не было. Сквозь зубы сказал Лойса, наградил меня таким яростным взглядом, что у меня волосы на затылке зашевелились, и тут же обезоруживающе улыбнулся. Не обращай внимания, Макс. Просто твой вопрос был несколько бестактным, тебе так не кажется? Наверно, виноват я, согласился я. Как-то не подумал. Вообще-то я знаю один простой способ, но для этого мне нужна какая-нибудь дверь, ещё темнота. Хотя темнота это не обязательно, я же могу просто закрыть глаза. Тебе нужна дверь, заинтересованно переспросил Ллойс. Будешь смеяться, но в этой долине есть одна дверь. Правда, я сам не могу к ней приблизиться. Когда я иду в её направлении, оттуда дует ветер. Он уносит меня на край этого мира, но не за край увы. Иногда я думаю, что эта дверь одна из садистских шуток твоего драгоценного китайца, вполне в его стиле, насколько я успела его изучить. Но ты вполне можешь попробовать. Здесь есть дверь? Ага. Просто дверь в долине. Дверь и ничего больше. Даже стены нет. Именно то, что тебе требуется. «А где она?» — спросил я, поднимаясь на ноги. «А магистры ее знают. То здесь, то там. С ней никогда не угадаешь». «Я бы предпочел, чтобы она была здесь», — вздохнул я. «Кажется, у меня не все в порядке с ногами. Какие-то они непослушные». «А ты оглянись», — усмехнулся Лойса. «Она уже здесь, эта грешная дверь. Стоило тебе только пожелать. Хорошо быть вершителем». Я обернулся и обомлел. «А я не могу. В нескольких метрах от меня действительно маячила дверь, небрежно выкрашенная полупрозрачной красной краской. Я почти с ужасом вспомнил, что именно так выглядела дверь моей собственной комнаты, той самой, где я жил, пока не попал в 예хо. Однажды в мою глупую голову пришла бредовая идея сделать косметический ремонт собственными силами. Я успел благополучно изородовать дверь, оконные ставни и батарею центрального отопления. после чего взял наконец себя в руки и насильственно прекратил это кошмарное мероприятие. У тебя такое лицо, словно ты увидел собственные похороны, на смешливо заметил Лойса. Да нет, улыбнулся я. Просто эта дверь не обращает внимания. Она всё время выглядит по-разному, но непременно как нечто знакомое. На мой вкус, довольно глупое нововведение. Лойса нетерпеливо подтолкнул меня к двери. Иди домой, Макс. пока эта грешная долина не передумала я сделал несколько неуверенных шагов по направлению к двери потом обернулся к лойсу не хотите попробовать а вдруг на этот раз ветер не станет дуть а почему нет попробовать это я всегда готов всё что угодно лойс вскочил на ноги и тут же мы оба снова оказались на земле нас свалил с ног ураганный порыв ветра я и представить себе не мог что такое бывает Вот идёшь, горько усмехнулся Лoysa. Этот выход не для меня. Попробуй ещё раз. Один. Я с трудом поднялся на ноги и пошёл к двери. Ветра не было и в помине, словно недавняя буря мне просто примирищилась. Что он действительно умеет, твой драгоценный Нджуфин? Так это насаживать бабочек на булавки. Голос Лoysa показался мне бесконечно печальным. Голос старого графа Монте-Кристо, который только что окончательно убедился, что ему не светит удрать из замка Иф. Мало ли что там написал на эту тему безответственный выдумщик по фамилии Дюма. Я остановился и обернулся к нему. Хотел сказать, что я обожаю своего шефа, но ненавижу, когда бабочек насаживают на булавки. Однажды в детстве я сам напакостил подобным образом, чтобы не отставать от приятелей, которые вдруг затеили коллекционировать насекомых. И до сих пор уверен, что это был самый мерзкий поступок в моей жизни. И ещё я хотел сказать, что мы непременно попробуем договориться с этой проклятой дверью ещё раз, и не раз, если понадобится. Но вовремя захлопнул пасть. В конце концов, кто я такой, чтобы давать ему обещания? Для начала мне следовало самому унести отсюда ноги, чем скорее, тем лучше. Так что я только пожал плечами, снова развернулся и затопал к грязнокровавой деревяшке, которая была моим единственным шансом вернуться домой. Я закрыл глаза и на ощупь толкнул эту дверь, как уже не раз открывал двери в темноте, руководствуясь инструкцией Махи Аинти, старого шерифа, зачарованного города Китари. И это сработало. Мгновение спустя мои ноги запутались в пушистых одеялах, которые до сих пор лежат на кровати в спальне на улице Старых Монеток, хотя там уже давным-давно никто не спит. Я потерял равновесие, бухнулся на четвереньки и тихонько засмеялся. А потом огляделся. В спальне было темно и безлюдно. Экран телевизора, содержимое которого в последнее время посвящают свой досуг господа тайные сыщики, во главе с почётным председателем этого секретного киноклуба сэром Джуфином Халли, в настоящий момент казался чем-то вроде старого тусклого зеркала. В его мутной глубине таинственно мерцало моё искажённое отражение и ничего больше. Несколько секунд я просто радовался благополучному окончанию своей незапланированной и хвала магистром непродолжительной одиссеи, а потом послал зов Джуфину. Не знаю как, но я опять выкрутился, гордо объявил я и умолк, ожидая ответа. Правильно сделал. Было бы довольно глупо с твоей стороны бесславно закончить своё занимательное существование на дне хурона, сдержанно ответил шеф. Немного помолчал и наконец спросил: А где ты, собственно говоря, ошивался целых 5 дней? Радость моя, «Шлялся по притонам в обществе вашего лучшего друга Лойса Пандохвы. Представляете, как это весело?» – усмехнулся я. А потом до меня дошло, и я взвыл. «Как это пять дней?» «Как он кверху?» – огрызнулся Джуффин. «Давай отрывай свою задницу, не зная уж от чего именно ее в данный момент требуется оторвать, и дуй в управление». «С удовольствием», – искренне сказал я, и в припрыжку понесся вниз по лестнице, ведущий в холл. Выскочил на улицу, нырнул в лиловые сумерки, щедро разбавленные оранжевым сиянием фонарей. Растелинна покрутил головой, пытаясь сообразить, рассвет это или закат. Прислушался к собственным ощущениям и понял, что всё-таки закат. Утренний воздух пахнет совсем иначе. Разумеется, ни одного из моих амобилеров поблизости не обнаружилось, но эта беда показалась мне вполне поправимой. До дома у моста отсюда всего 10 минут быстрым шагом. Но ходить медленно я попросту не умею. На ходу я послал зов в техи. У меня были некоторые основания полагать, что минувшие 5 дней не стали самым приятным и безмятежным периодом её жизни. Всё-таки на сей раз я не просто исчез, неизвестно куда, к чему она уже вполне привыкла. У меня хватило ума устроить лирическую сцену с торжественным вручением прощального подарка, чтоб мало не показалось. "Техи, я уже опять есть", провозгласил я. Глупо, конечно, но это было первое, что пришло мне в голову. "Вот и замечательно", отозвалась она. Вообще-то я не слишком сомневалась, что рано или поздно ты объявишься. Хорошо, что это случилось именно сегодня. У меня всё из рук валится, да ещё и ночи такие холодные. И вообще без тебя не очень весело. Ты стал моей дурной привычки, Сэр Макс. Именно дурной? Любая привычка паскудная штука, милый. Но я очень нежно и трепетно отношусь к своим дурным привычкам, так что всё в порядке. Я приду, как только смогу, пообещал я. А если не смогу? Что ж, в таком случае я скорее всего тоже приду. Через несколько минут я уже нёсся по коридору, ведущему на нашу половину управления полного порядка. Ну вот, я же всем говорил, что тебя ни одно чудовище жрать не станет, а даже если и проглотит по ошибке, его тут же вытошнит. Ярко-оранжевый вихрь по имени Мелифара чуть не сбил меня с ног. У него имеется совершенно возмутительная привычка повисать на шее утомлённого собственными подвигами героя. Восхищённо хлопать глазами и говорить гадости, всё это, по мнению сэра Мелифара, полагается проделывать одновременно и с максимальным энтузиазмом. Сейчас я тебя проглочу по ошибке, грозно пообещал я. Последний раз я питался перед тем, как отправиться на эту грешную рыбалку, и при взгляде на такое количество сырого мяса у меня слюнки текут. Сэр Джоффин, этот ваш ужасный заместитель наконец-то стал людоедом. Мелифара даже спрыгнул с моей шеи, чтобы безотлагательно донести до нашего шефа эту благую весть. Тоже мне новость, вздохнул Джоффин. Он замер на пороге своего кабинета, скользнул по мне тяжёлым настороженным взглядом и тут же с явным облегчением заулыбался. Судя по выражению вашего лица, со мной действительно всё в порядке, рассмеялся я. Более чем, как ни странно. Честно говоря, на этот раз ты меня совершенно огарошил. С какой стати ты вообще куда-то исчез? А что мне было делать? Ну, положим, я и сам не очень-то понимаю, что со мной случилось, но оно случилось более чем вовремя. Я ж чуть не умер в этой ледяной воде. Да? удивился Анджуфин. В таком случае извини, мальчик. Это моя вина. Мне и в голову не пришло, что температура воды представляет для тебя какую-то опасность. Честно говоря, я был уверен, что такие вещи уже давно не являются для тебя проблемой. Странный ты всё-таки тип, Сэр Макс. При таком могуществе оставаться столь уязвимым. И как тебе удаётся? Неужели вы действительно думали, что я отлично приспособлен к купанию в реке в самом конце осени? А почему бы и нет? Джоффин пожал плечами. Вообще-то к этому отлично приспособлены все граждане Соединенного Королевства, начиная с грудных младенцев. Другое дело, что купаться в теплой воде гораздо комфортнее. Придется сэру Шурфу заняться еще и твоей закалкой. Ты ведь у нас выдающийся специалист по вопросам обучения этого бестолкового парня элементарным вещам, правда, сэр Шурф? Теперь Джуффин улыбался не мне, а пространству за моей спиной. Я обернулся и угодил примехонько в объятие Лонли Локли. Он действительно взял меня за плечи, Внимательно оглядел с ног до головы, удовлетворенно кивнул и даже улыбнулся краешками губ. Событие почти невероятное, если только дело не происходит на темной стороне. «Я рад, что тебе удалось вернуться в мир, Макс», — официальным тоном заявил этот потрясающий парень. «Ты снял камень с моего сердца все эти дни, и я неустанно укорял себя за нерасторопность. Мне следовало сразу сообразить, что происходит». и помочь тебе добраться до берега. Вообще-то действительно следовало, вздохнул я. Знал бы ты, как я тогда замёрз. Ничего, всё хорошо, что хорошо кончается. Кстати, а как, собственно говоря, закончилась эта эпопея с невидимым чудовищем из залива Ишма? Я, конечно, принимал участие в событиях, но сначала видел только зелёную воду, а потом только белое пламя, и у меня не хватает воображения, чтобы додумать остальное. Расскажешь? Расскажу, согласился Шурф, хотя тут и рассказывать особенно нечего. «Заодно можешь накормить это чудо природы ужином и доставить его домой», – зевнул Джуфин. Потом с усталой улыбкой обернулся ко мне. «Я бы и сам к вам с удовольствием присоединился, но нам с сэром Мелифара в ближайшие пару часов такое счастье не светит. Но Минорих только что прислал мне зов. Он как раз взял след одной шустрой команды, которая успела благополучно ограбить несколько кораблей, воспользовавшись суматохой в порту». Ребята, немного переборщились с запретными чудесами. 48-я ступень белой магии, чтобы не задимать подбормотание этого вашего уандукского чудовища, а потом 24-й чёрный на десерт, чтобы замести следы. Можешь себе представить? Беднягам и в голову не пришло, что у нас теперь есть такой лихой нюхач.